Битва креветки с рябчиком. Битва креветки с рябчиком в сегодняшней русской кухне закончилась полной победой креветки. Чужое море победило блеклые и облачные среднерусские небеса, и холодные гады морские выползли на наши столы и вытеснили из наших сердец некогда столь милых птичек. Рябчики дупели Перепелки, глухари и тетерева кажутся сегодня почти такими же сказочными персонажами, как птицы сирен и Алконост. Креветки, амары, устрицы, мидии и друг морей тунец правят бал, причем все чаще являясь на этот бал голыми и холодными, как сиротка в рождественский вечер. Купец у Островского. Заказывает вальшнепов, жареных в кастрюльке. Сегодняшний московский купец просаживает состояние в суши-баре, убедив самого себя, что ему вкусно. Нет, я верю, верю, что ему вкусно. В конце концов и после сеансов Кашпировского коллеги отбрасывали костыли и пускались в пляс. Такова сила самовнушения». Удивительно другое. Где источник этого самовнушения и почему новая Россия вновь поворачивается лицом, чтобы не сказать желудком, к востоку, по-новому отвечая на вопрос, заданный ей в свое время Владимиром Соловьевым? Каким ты хочешь быть востоком? Востоком к Ксеркса или Христа? Сегодня Россия хочет быть востоком Акира Курасавы, Ямамото и Муцубиси. Широк русский человек. В прежние времена самой дальней границей наших аппетитов был Китай. И, видит Бог, мы взяли у жителей Поднебесной лучшее, что у них было – чай, превратив его в наш национальный напиток. Ни одного из классических, любимейших китайских лакомств мы при этом не позаимствовали. Ни медвежьи ладоши, ни мозг живой обезьянки, ни соловьиные язычки не соблазнили наш маленький трудолюбивый народ. Только эксцентрики от любовного отчаяния решались на какого-нибудь трепанка или супчик из акульих плавников. Подобно Ваньке Морозову, Из песенки Акуджавы. А он медузами питался, чтоб той циркачке угодить, и соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить. Казалось бы, кому как не нашему народу, питаться медвежьими ладошками и соловьиными язычками, при таком-то изобилии берлог и гнезд. Но что-то мешает нам поедать певца любви певца моей печали. Наверное, именно любовь и печаль. А наряпчика и дупеля, птиц не музыкальных, наша печаль не распространяется. Так что хотелось бы и их хоть раз попробовать. Русской кулинарии, как и русской культуре в целом, свойственно заимствовать и перерабатывать все достижения чужих культур. Предавая чисто русское своеобразие всему пересаженному на нашу почву. Мы заимствовали квас из Скандинавии. И что же? Одни мы его и пьем, а скандинавы с изумлением и недоверием обходят свой родной напиток стороной. Мы заимствовали макарони из Италии, но они не стали пастой, а превратились в макарошки. Совершенно особое русское блюдо, которое достают вечером из холодильника и разогревают на сковородке. Технология неизвестная на Апеннинском полуострове. Мы заимствовали гречку, судя по имени, из Греции, и ее другое название — сарацинская крупа. Но так, как едим ее мы, ее не ест никто. Она настолько обрусела — что словом «каша» иностранцы обозначают именно гречку, хотя каш, как мы знаем, много. Невидимые границы национальности – вещи загадочной, но несомненной, обозначены и обрисованы вкусом, и это верно как для музыки и архитектуры, так и для гастрономии. Прекрасные готические соборы – Но стрельчатые шпили и прозрачно-цветные окна у нас не получаются. Не вписываются почему-то то ли в пейзаж, то ли в душу. Нам милее мягкие покатые линии. Дома, расплывающиеся вширь. Наши купола — луковицы, тарепки, свеклы — редьки, Их мы едим, на них и крестимся. Нас манит новизна дальних земель. Мы все, конечно, перепробуем, но не все примем как свое. Русский человек, безусловно, не откажется от курицы с ананасом, опознав в ней троюродную сестру гуся с яблоками. Но руку на сердце положа не станет готовить ее дома для себя, как не станет ходить в собственной квартире на каблуках-шпильках когда никто не видит. Но ведь нет среди нас тревожных безумцев, которые посыпали бы вареную картошку кокосами. Это мучительное для русского человека блюдо к химерской кухне называется едой ангелов. И в этом-то, наверное, все и дело. Ангелы на руси другие. Если в Индокитае ангелы пропахли имберем и кокосом, Если средиземноморские ангелы не расстаются с чесноком и маслинами, если слепой американский ангел ест картон и вату, то у наших, тут, у местных, в лукошках лук и клюква, яблоки, хрен и грибы. Японцы, хранимые своим собственным водоплавающим ангелом, превратили... Скудость в добродетель, и взвели бедность в ранг поэзии. Маленькие стишки, которые столь же приятно произносить, сколь и рассматривать, в тарелках оборачиваются маленькими сверточками, похожими на подарки карликам. Кашка завернута в травку и украшена сырой рыбкой. В суповой мисочке детское игрушечное море. Солоноватая водичка и кто-то маленький с глазками. На блюдечке садик. Кажется, это кукольная, резко иностранная еда никогда не будет, а домашняя на нами. Ее слагаемые не обрусеют. Мы не будем заправлять картошку водорослями, намазывать на бутерброды соевую пасту или добавлять квашеный лотос к пшену. Что-то нам мешает. По-моему, мы ходим в японский ресторан, как в открытый космос. Страшно, но любопытно. И надо доказать, что мы можем. Конечно, можем. Грибы ядовиты, но русские их едят, как сказано в одной немецкой энциклопедии. Знай наших. Но мне и вправду хочется знать наших. Мне хочется, чтобы на всякую хитрую креветку нашелся рак с винтом. Мы словно забыли, что русские раки — достояние не только пивных ресторанчиков, но и самого утонченного стола. Раковый суп не уступит крабовому. Рак настолько же возвышеннее амара, насколько юная девушка привлекательнее зрелой матроны. Мне хочется, чтобы вернулись на правах коренных жителей грибы, неравнодушные промышленные шампиньоны, штампованные как гамбургеры, а настоящие, лесные, с прилипшим к шляпке листочком и небритой, как подбородок Леонида Парфенова, ножкой. И мне хочется, чтобы в нашу кухню вернулись птицы небесные с их темным мясом пропахшим няниными сказками и еловыми шишками, чистые, вольные, надышавшиеся воздухом диких лесов, насмотревшиеся с высоты на всю нашу прекрасную, просторную страну, красными бусинками глаз, побежденные в равной борьбе, веселые до своего последнего мига, и передающие свое веселье, свою радость жизни и нам, грешным, и благодарным обжорам